К изумлению князя та оглядела его в недоумении и вопросительно. Точно хотела дать ему знать, что и речи между ними о рыцаре бедном быть не могло, и что она даже не понимает вопроса. «Да поздно, поздно теперь в город посылать за Пушкиным, поздно!» спорил Коля с Лизаветой Прокофьевной, выбиваясь изо всех сил. «Три тысячи раз, говорю вам, поздно!» «Да, действительно!» Посылать теперь в город поздно. Подвернулся и тут Евгений Павлович, поскорее оставляя Аглаю. «Я думаю, что и лавки в Петербурге заперты. Девятый час», — подтвердил он, вынимая часы. «Столько ждали, не хватились, можно до завтра перетерпеть», — вернула Аделаида. «Да и неприлично», — прибавил Коля, — «великосветским людям очень-то литературой интересоваться». «Спросите у Евгения Павловича, гораздо приличнее желтым шарабаном с красными колесами». «Опять вы из книжки, Коля?» — заметила Аделаида. «Да он иначе и не говорит, как из книжек», — подхватил Евгений Павлович. Целыми фразами из критических обозрений выражается. «Я давно имею удовольствие знать разговоры Николая Арделеоновича, но на этот раз он говорит не из книжки. Николай Арделеонович явно намекает на мой желтый шарабан с красными колесами. Только я уж его променял, вы опоздали». Князь прислушивался к тому, что говорил Родомский. Ему показалось, что он держит себя прекрасно, скромно, весело, и особенно понравилось, что он с таким совершенным равенством и подружески говорит с задиравшим его колей. «Что это?» — обратилась Лизавета Прокофьевна к Вере, дочери Лебедева, которая стояла пред ней с несколькими книгами в руках, большого формата, превосходно переплетенными и почти новыми. — Пушкин, — сказала Вера, — наш Пушкин, папаша велел мне вам поднести. — Как так? Как это можно? — удивилась Лизавета Прокофьевна. — Не в подарок, не в подарок, не посмел бы, — выскочил из-за плеча дочери Лебедев. — За свою ценус. Это собственный семейный фамильный наш Пушкин, издание Аненкова, который теперь и найти нельзя. — За свою цену. Подношу с благоговением, желая продать и тем утолить благородные нетерпение благороднейших литературных чувств Вашего превосходительства. А, продаешь, так и спасибо. Своего не потеряешь, не бойся. Только не кривляйся, пожалуйста, батюшка. Слышала я о тебе, ты говорят приначитанный. Когда-нибудь потолкуем. Сам что ли снесешь ко мне? С благоговением и почтительностью кривлялся необыкновенно довольный Лебедев, выхватывая книги у дочери. Ну, мне только не растеряй, снеси их, хоть и тебе с почтительности, но только с уговором, прибавила она, пристально его оглядывая. До порога только и допущу, а принять сегодня тебя не намерена. Дочь Веру присылай хоть сейчас. Мне она очень нравится. Что же вы про тех-то не скажете? Нетерпеливо обратилась Вера к отцу. «Ведь они, коли так, сами войдут». Шуметь начали, Лев Николаевич обратился на князю, который взял уже в свою шляпу. «Так к вам давно уже какие-то пришли, четыре человека, ждут у нас и бронятся. Да папаша к вам не допускает». «Какие гости?» — спросил князь. «По делу, говорят, только ведь они такие, что не пустить их теперь, так они и дорогой остановят. Лучше Лев Николаевич пустить, а потом уже плеч их долой». Их там Гаврила Ордолеонович и Птицын уговаривают, не слушаются. — Сын Павлищева, сын Павлищева, не стоит, не стоит! — махал руками Лебедев. — Их и слушать не стоит, и беспокоить вам себя, сиятельнейший князь, для них неприлично. Вот не стоят они того! — Сын Павлищева, боже мой! — вскричал князь в чрезвычайном смущении. — Я знаю, но ведь я... Я поручил это дело Гавриле Орделеоновичу. Сейчас Гаврил Орделеонович мне говорил, но Гаврил Орделеонович вышел уже из комнат на террасу, за ним следовал Птицын. В ближайшей комнате заслышался шум и громкий голос генерала Иволгина, как бы желавшего перекричать несколько голосов. Коля тотчас же побежал на шум. — Это очень интересно, — заметил вслух Евгений Павлович. — Стало быть, знает дело, — подумал князь. «Какой сын Павлищева?» «И какой, может быть, сын Павличева? с недоумением спрашивал генерал Иван Федорович, с любопытством оглядывая все лица и с удивлением замечая, что вся эта новая история только ему одному неизвестна. В самом деле возбуждение и ожидание было всеобщее. Князь глубоко удивился, что такое совершенно личное дело его уже успело так сильно всех здесь заинтересовать. Это будет очень хорошо, если вы сейчас же и сами это дело окончите, сказала Аглая с какой-то особенной серьезностью, подходя к князю. А нам всем позволите быть вашими свидетелями. Вас хотят заморать, князь. Вам надо торжественно оправдать себя. И я заранее ужасно рада за вас. Я тоже хочу, чтобы кончилась наконец эта гнусная претензия, – вскричала генеральша. — Хорошенько их, князь, не щади. Мне уши этим делом прожужжали, и я много крови за тебя испортила. Да и поглядеть любопытно. Позови их, а мы сядем. Аглая хорошо придумала. Вы об этом что-нибудь слышали, князь? Обратилась она к князю Ща. — Конечно, слышал, у вас же. Но мне особенно на этих молодых людей поглядеть хочется, — ответил князь Ща. — Это самые и есть нигилисты, что ли? — «Нет. Они не то чтобы нигилисты, шагнул вперед Лебедев, который тоже чуть не трясся от волнения. Это другие -с, особенные. Мой племянник говорил, что они дальше нигилистов ушли-с. Вы напрасно думаете их вашим свидетельством сконфузить, ваше превосходительство. Они не сконфузятся-с. Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученые, а эти дальше пошли-с.